Часть третья. Глава первая. Вести с севера. Киран глядел на пустующий трон. Со времени смерти Ардана никто еще не заходил в священный чертог. Блюститель престола и сам сейчас вошел сюда будто украдкой, как в детстве, когда лазил в кладовую засушенными вишнями. Его шаги гулко отдавались под сводами пустого зала. Сейчас тот не был залит светом, как обычно. И сам престол выглядел огромным надгробием, прекрасным, однако неживым, пугающе холодным. Иначе и быть не могло. Земное воплощение бога и Свархи было насильственно вырвано из мира, бесчестно убито во тьме рукой ночного Тати. Неудивительно, что все вокруг рушится и идет наперекосяк. Спинка трона, золотой диск с двенадцатью лучами, на фоне выложенной горной синей стены, казалась восходящим солнцем. Облаченный в золотые одежды государь на троне, озаренный светом небесного двойника, в великом таинстве становился частью этого дарящего жизнь великолепия. Тиран завистливо поглядел на пустое сиденье. Ему вдруг...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 и принимать доклад, восседая там. Он вздохнул и остался стоять у подножия высоких ступеней, сложив руки на груди. «Господин, срочные новости с севера опять!» Тиран неподвижно глядел на хранителя покоя, стараясь не сорваться, не заорать на том простецком, грубом языке, на котором он объяснял когда-то венской страже, Как следует приветствовать высокородного повелителя. От подобных речей шарахались кони, а со стен падали изразцы. Но Тендару подобные речи были не в нове. Он служил Кирану еще в краю болотных вендов, сначала палатным отроком, затем гонцом, потом личным телохранителем и, наконец, начальником стражи. Недавнее пленение в дворе едва не свело на нет его прежние успехи. После того, как Тендар передал своему повелителю наглые слова мятежника Ширама, тот молча сшиб свое доверенное лицо ударом кулака на пол и топтал ногами, покуда не утомился. Затем кинул в темницу. Тендар уже простился было с жизнью, когда Киран вновь повелел притащить его во дворец.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 «Ергары, что в Бьярских пределах?» «Ну, конечно». Киран ударил кулаком по мрамору, будто хотел разбить его. «Ряженый, разумеется». «Да, ясноликий». «Кто бы сомневался». Блеститель престола вскочил и принялся быстро ходить вдоль ступеней, словно что-то жгло его изнутри. «Воистину, и сварха видит все».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 «Разве ты не сам отвернулся от него? Разве Ардван своими неправедными деяниями не утратил хварную и право на престол? Разве не обратил ты затем взор на более достойного... на меня?» Но Керан все же был честен перед собой. Он осознавал, что не чувствует на себе божественного взгляда.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 Тут волшебным образом и появится царевич, законный наследник, праведный чудотворец, и позаботится отделить мою голову от тела. — О, что ты молчишь? Ты ведь еще что-то хотел сказать, не так ли? Киран свирепо поглядел на понурившегося хранителя покоя. — Отрад ярская лесной стражи пропал. Выдавил тендар. Быть может, мятежники перебили его. Но вернее всего лесовики перешли на сторону врага. Того не легче. Киран резко остановился. Проклятие. Каждый раз мне приходится посылать войска против очередного самозванца. И каждый раз мерзавец или мерзавцы я пока не понял, приспокойно исчезает в одном месте, чтобы объявиться в другом.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 А Юр приказал море остановиться, и оно это сделало. Киран побагровел. — Я приказал бороться с этим нелепым слухом, а не распространять его! — Мы прилагаем все старания, но... Оправдания хранителя покоя были оборваны увесистой приухой. Молчи. Не желаю слышать. Мы кричим на всех площадях, что Исварха отвернулся от Ордвана и его потомства. А Светоч распускает слухи, что Аюр то побеждает огромного змея, то останавливает волны. Я с детства знаю наследника. Упрямый, изнеженный мальчишка и ничего больше. — Да, Ясналикий, — склонил голову Тендар.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 Мне нужны самые лучшие ловчие, обученные и незаметные, отлично знающие все дороги, крепости и торжещие бьярмы, чтобы смогли найти аюра в лесах. Настоящего неряженного. Тому, кто доставит мне голову светочаю аюра, я отмерю золото по их весу. Будет исполнено, ясноликий. Иран отвернулся от бывшего главы телохранителей, отчаянно сожалея, что рядом нет Янди и ее саконов. От лазучицы давно не было вестей, весь отряд, сопровождавший царевну Аюну, так и пропал бесследно в венских лесах. Само по себе исчезновение младшей дочери Ордвана изрядно поломало его замыслы, но за Янди он отдал бы куда больше золота, чем весили головы его врагов. Она бы отыскала мальчишку, даже в ледяном аду. — Клянусь, я отберу лучших следопытов Аратты. — Ступай и позови сюда жреца Агаоха. Предстоятеля одного из главных храмов Нижнего города Тендар нашел быстро. Впрочем, и искать его не пришлось. Тот дожидался своего череда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 умоляя владыку небес позаботиться о шкуре своего служителя. — Давай, не задерживайся. Или ты думаешь, что от твоего топтания тут его настроение улучшится? Дендар отодвинул жреца плечом и направился к лестнице. Ему была понятна злость Кирана. Сейчас тот все больше походил на застрявшего в болоте лося, который силился рывком преодолеть трясину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 — Увы, нет. Почти все жрецы столицы и окрестностей ждут слова святейшего Тулума. Они не желают верить в его недуг. — Не желают, — протянул Киран, скрещивая руки на груди. — А должны бы желать. Пока они тянут время, Исварха остается без жертв и может разгневаться на народ Араты. Насколько неупокоенных искор искр теперь станет бродить по земле в поисках тела, «Поверь, Санцеликий!» «Ясноликий!» — терпеливо поправил Киран. «Я, покуда, не государь!» «Поверь, ясноликий, я делаю, что могу!» — начал оправдываться жрец. «Но люди не желают идти в мой храм. Даже литейщики, лудильщики и изготовители оберегов с нашего конца, которые приходили в храм, много лет начали его сторониться...» А святейший Тулум в это время сидит в заперти, как ни в чем не бывало. Пробормотал Киран, глядя поверх головы Агаоха. — Слушай меня. Сегодня же ты пойдешь в главный храм верхнего города. Уговори Тулума открыть ворота и допустить жителей столицы к священному неугасимому огню.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 Но видно было, что он счел угрозу прекращения рытья водоотводного канала для спасения далекой Бьярмы от потопа мелкой и незначительной новостью по сравнению с изменением порядка назначения главы храма. Его вспыхнувшим глазам было прекрасно видно, какие высоты в этот миг ему открылись. Киран усмехнулся и продолжил. Если выполнишь успешно порученное тебе, обещаю. Займешь место по правую руку от святейшего Тулума. Если вернешься ни с чем, больше не войдешь в эти стены. Останешься один в своем пустом храме дожидаться, пока Тулум рано или поздно выкинет тебя оттуда. Ты все уяснил? — Да, солнцеликий. «Ой, сварха, дай мне терпение, ступай и выполни, что я велел как можно скорее».